Глава 113. Рви и беги. «Ты можешь сделать это, Лореляй», — говорю я, глядя в её глаза полные слёз. «Закрой глаза и загляни в своё сердце, и ты увидишь, что он уже там. Он обитает в той части твоей души, которая вызывает у тебя стеснение в груди, когда ты думаешь о нём, о его улыбке, о его смехе, о его чувстве юмора. Я поворачиваюсь к Хадсону, пытаясь подыскать подходящие слова. Даже если он спорит с тобой из-за всего на свете, он всё равно там. Он ждёт, чтобы ты потянулась к нему, схватилась за него, и чтобы вы никогда больше не отпускали друг друга. Не сводя с меня синих глаз, Хадсон добавляет. «Тот, кто сопряжён с тобой, твоя пара, уже нашёл тебя, выбрал тебя». Тебе надо просто позволить ему любить тебя, а затем последовать за его любовью обратно к себе самой, вобрать её в себя, дать ей поглотить тебя, чтобы больше не было отдельной тебя, чтобы были только нескончаемые, нерушимые мы». «Я вижу его», — шептит Лореляй. «Я нашла Микая. Он так прекрасен!» Она ахает, и кладёт ладонь на его щёку. «Я тоже люблю тебя. Вернись ко мне. Пожалуйста, не оставляй меня, когда я только-только нашла тебя. Ты слышишь меня?» Когда Микай всё так же не шевелится, она наклоняется, приникает губами к его губам и шепчет. «Вернись ко мне, Микай!» Его ресницы дрожат. Веки размыкаются, и становятся видны его красивые карие глаза. «Привет». Его голос хриплый, но не слабый. Лореляй вытирает слезы, текущие по ее лицу, и отвечает. «С возвращением». «Что? Каким образом?» Джексон смотрит, то намекая, то на нас, будто не веря своим глазам. Я понимаю его чувства. С тех пор, как я стала горгульей, я много чего видела. Но мне никогда не пришло бы в голову, что Микай и Лореляй повторят историю пробуждения спящей красавицы прямо здесь, среди руин мира теней». «Что произошло?» — спрашивает Лореляй, но затем, не дожидаясь ответа, бросается в объятия Микая. Королева теней смотрит на них тепло, и даже Лиана улыбается. Но хотя это самое чудесное событие, которое могло произойти, и я очень-очень рада и благодарна, я также совершенно растеряна, потому что Микай умер. Я видела это собственными глазами. «Это по-настоящему, да?» спрашивает Хадсон, глядя то на своего брата, то на Микая. И мне ясно, что он думает о том же, о чём и я, о том, что... Чтобы это не оказалось вызванной стрессом массовой галлюцинацией, потому что один раз потеря Микая почти сломила Джексона. Если это произойдет снова, это полностью уничтожит его. Да, по-настоящему, отвечает королева теней, обняв Лиану за плечи. Микай поправится. Но как? опять спрашивает Джексон. Его спасли узы сопряжения как они спасают большинство из нас тем или иным образом. Мне было трудно в это поверить. Но я поняла, что они сопряжены, как только Микай сказал мне, что Лореляй -э отдала ему свой медальон. Но сам он, похоже, этого не знал. И здесь, возможно, только одно объяснение. Такая большая часть души Лореляй -э застряла здесь, с Лианой, что узы их сопряжения не могли функционировать в вашем мире. Но когда Грейс сокрушила мир теней, и моя дочь смогла вернуть себе душу... Королева теней делает паузу, как будто на неё вдруг обрушились все эмоции, накопившиеся за тысячу лет, затем прочищает горло и продолжает. Когда Лореля и Лиана смогли коснуться друг друга, их души перенастроились, и Лореля вернула себе то, что потеряла. А поскольку Лореля и Рейф невосприимчивые к теневому яду. Узы сопряжения автоматически перекачали яд, измекая в неё. И так будет всегда. От облегчения напряжённые плечи Джексона расслабляются, и впервые за последние месяцы страдальческие складки вокруг его рта разглаживаются. Он выглядит так, будто с него только что сняли тяжкий груз. Флинт тоже замечает это и кладёт руку ему на плечо. Джексон накрывает его руку своей, смотрит на Флинта, и в их взглядах читается такое взаимопонимание, какого я не наблюдала у них много месяцев, а, может быть, и никогда вообще. Я не знаю, что это значит, но надеюсь, что у них всё будет хорошо. Они достойны того, чтобы быть счастливыми. Хадсон встречается со мной взглядом, И мы улыбаемся друг другу. Хорошо видеть Джексона счастливым или хотя бы открытым для счастья. Видит Бог. Он через многое прошёл и заслуживает обрести радость. Микай и Лореляй, наконец, отстраняются друг от друга, и вампир вскакивает на ноги с такой лёгкостью, будто теневой жук никогда не вливал в него свой яд. На его лице играет прежняя непринуждённая улыбка и его приветливые карие глаза наконец-то ясны. «Спасибо», — говорит он, обведя взглядом всех нас. Иден ухмыляется. «Я уверена, что тебе надо благодарить не нас, а свою пару». «Нет, мы благодарны всем вам», — говорит Лореляй. «Вы боролись за него, и мы никогда этого не забудем». Я никогда не любила выслушивать комплименты, или благодарности, поэтому я опускаю голову и переступаю с ноги на ногу, ожидая, когда этот неловкий момент наконец пройдёт. Но Микай, верный себе, не отпускает меня так легко. Вместо этого он обнимает меня, оторвав мои ноги от земли, и шепчет мне на ухо последние слова Гамлета. Дальнейшее молчание. Это отсылка к тому давнему уроку литературы, когда мы с ним подружились. И эти слова окончательно разбивают неловкость, овладевшую мной. «Ну нет», — говорю я ему, когда он снова ставит меня на ноги. «У тебя уже была сегодня одна сцена смерти, и у тебя не получится сыграть повтор». Мы все смеёмся, чувствуя облегчение и радость. «Есть ма чудес на небе и земле, Гораций, не снившихся философам твоим», — лукаво замечает Джексон. Примечание. Цитата из «Гамлета» Уильяма Шекспира, «Действие первая, сцена пятая», «Слова Гамлета», в переводе Ефима Сомина. Конец примечания. «Я вскидываю бровь. Ты не хочешь сказать «на небе и в аду»? Нет, сегодня я не хочу переиначивать эту цитату». Джексон и Флинт глупо улыбаются друг другу, пока Хадсон делает вид, будто его тошнит. «Ты не шутишь? Ты не мог снова переиначить её на этот раз для Микая? спрашивает Хадсон. Флинт фыркает. Он вечно перетягивает всё внимание на себя. Но я замечаю, что он по-прежнему касается плеча Джексона. К тому же Джексон просто ухмыляется и спрашивает. «Эт ту бруте?» Примечание. В переводе с латинского «И ты брут». Конец примечания. «Какого хрена? Что тут происходит?» — вмешивается Хезер. Когда мы все молча смотрим на нее, она раздраженно всплескивает руками и продолжает. «Когда это мы перешли от спасения мира теней к соревнованию по цитированию Шекспира? Потому что если вы желаете пойти по этой скользкой дорожке, то я могу прибавить к этому несколько классных оскорблений, которые я почерпнула у Шекспира». «Я уверена, что это правда», — говорит Иден, обвив рукой ее талию. «Возможно, ты потом поделишься ими со мной». «Э, конечно». Хезер явно рада, хотя и немного растеряна. «Хотя, честно говоря, это не похоже на те непристойности, к которым я привыкла». «И на этой ноте», — говорит Микай, расплывшись в улыбке, «не знаю, как вы, а сам я готов убраться от этого киоска по продаже фиолетового фруктового льда. В последнее время я не очень-то следил за новостями». Но если не ошибаюсь, нам нужно приготовиться к важному дню. Какое-то время я остаюсь настолько погружённой в воспоминания, что не могу вспомнить, о чём он говорит. Но затем меня осеняет. Господи, какой сегодня день!» Хадсон нежно проводит рукой по моим кудрям. «У нас остаётся ещё четыре дня». Я тяжело вздыхаю. «Слава Богу, но мы должны отправляться в дорогу». «Мне жаль так неожиданно вас оставлять, но мне надо поприсутствовать на важной церемонии». «Поприсутствовать?» — фыркает Хезер. «Я уверена, что на этой церемонии вы с Хадсоном должны быть главными героями». «При условии, что мне больше не придётся давать концерт», — сухо замечает Хадсон. «Ты станешь королём», — говорит Иден. «Я уверена, что это означает, что ты можешь делать всё, что захочешь» и не делать того, что тебе не хочется. Этим права и обязанности правителя не ограничиваются, не так ли, Грейс? Спрашивает королева теней, глядя мне в глаза. Мы способны на большее. Это оливковая ветвь, и я, не колеблясь, принимаю её. Да, способны. Она чуть заметно кивает, и я понимаю, что мы с ней готовы оставить прошлое в прошлом и двигаться вперёд. И говорю. «Все правители были приглашены на мою церемонию восшествия на престол. Если твоё приглашение затерялось, то я могу прислать тебе новое». «Мне нужно заняться перестройкой моего королевства для благоденствия моего народа», отвечает она, взмахом руки пытаясь обвести новый мир теней. «Но возможно...» Я могла бы отлучиться ненадолго, чтобы присутствовать на столь важной церемонии, если ты в этом уверена. «Чем больше придёт народу, тем веселее», — говорю я, взявшись за платиновую нить. «К тому же я обеими руками за заключение союзов». «Тогда ты всегда можешь рассчитывать на меня и на мою благодарность», — заверяет меня она. И «Я чувствую, как татуировка на моём запястье, закрепившая нашу сделку» медленно меняет форму и из дерева превращается в прекрасную лиловую корону. «Э, кто-нибудь знает, как можно попасть отсюда домой?» спрашивает Флинт, рассеянно потирая грудь и оглядывая мир теней, наполненный яркими красками. «Мне бы совсем не хотелось опять прыгать в колодец». «Думаю, мы можем придумать кое-что получше». Королева теней машет рукой, и отделяет от ближайшего дерева его тень. Эта тень доставит вас туда, куда вы хотите попасть. Нам нужно проделать еще один путь, и уже давно. Следуйте за мной, — говорю я, — и все повинуются.